«Заняться любовью?» — прошептал он. «Тебе это не повредит?» Они не были близки уже несколько недель, поскольку седьмой месяц был критическим, и врачи по-прежнему опасались преждевременных родов. Но сейчас этот рубеж был позади, да и Аманда чувствовала себя увереннее. «Доктор сказал, что мы можем заниматься этим даже по дороге в больницу», — ответила она. «Так что, если хочешь, можно и попробовать». «Я очень хочу», — ответил он, приподнимаясь на локти. – «Ты очень храбрый человек, Джек», — шепнула Аманда, поворачиваясь к нему. Подняв ей рубашку, Джек положил руку на живот Аманды. Но в этот самый момент ребенок в ее чреве резко дернулся, и Джек вздрогнул от испуга. Аманда рассмеялась, а Джек покачал головой. «Знаешь, по-моему, он слышал, о чем мы только что говорили, и ему это совсем не понравилось». С этими словами он отстранился от нее, и некоторое время они просто лежали рядом и молчали. Потом Аманда сказала, «Ты становишься другим человеком, Джек Уотсон». В ответ Джек обнял ее, и оба сразу же почувствовали, как в них разгорается страсть. Она была медленной, неторопливой, но могучей и жаркой. И когда изнемогшие от ласк любовники разжали наконец свои объятия, Они поняли, что никогда еще им не было так хорошо. Потом Аманда заснула, и Джек, убедившись, что она крепко спит, тихонько встал с кровати и, накинув на плечи купальный халат, вышел из дома на тихий темный океанский берег. Ему нужно было еще многое обдумать, но главное решение уже было принято. И когда Джек оборачивался на освещенные мягким светом ночника окна спальни, На губах его появилась мечтательно счастливая улыбка. Глава 11 На следующий день Джек рано уехал в город. У него были кое-какие дела в салоне. Аманда проспала почти до обеда, потом читала, гуляла по берегу и смотрела телевизор. Часам к четырем Джек вернулся. Он привез полный багажник продуктов и сразу же принялся готовить ужин. При этом Аманде показалось, что он как-то особенно сдержан и тих. Но когда она спросила, уж не расстраивается ли он из-за того, что накануне сообщили им Джен и Пол, он только покачал головой. На самом деле он чувствовал себя отлично, и то, что Аманда приняла за глубокую задумчивость, было покоем, полным покоем человека, который сделал нелегкий, но правильный выбор и теперь пребывает в мире с окружающими и своей собственной совестью. Когда ужин был готов, они снова отправились гулять, а потом поели и долго сидели на веранде, любуясь закатным небом, на котором одна за другой загорались звезды. Это был чудесный вечер, и Джек, наклонившись к команде, крепко поцеловал ее в губы. «Знаешь», — проговорил он негромко, — «я хочу кое-что тебе сказать». «Что?» Аманда повернулась к нему и слегка нахмурилась. Слова Джека застали ее врасплох. Она понятия не имела, что он может иметь в виду, и оттого ей было немножко тревожно. «Вчера вечером я много думал. Вообще, в последнее время я часто задумывался о нас. Отдать нашего ребенка Джен и Полу казалось мне разумным и самым простым выходом. И я позволил тебе принять это решение, потому что так было проще и для меня». «Но ведь это так много для них значило. Мы поступили бы правильно, как и должны поступать любящие родители в отношении собственных детей», — возразила она. И в ее голосе прозвучали нотки разочарования. «Аманда еще не успела до конца разобраться в своих чувствах». Да, это многое для них значило, и с нашей, и с твоей стороны это был настоящий подвиг. И все равно с самого начала это было неправильно. Настолько неправильно, что мне иногда кажется, будто какие-то высшие силы, узнав о том, что мы собираемся сделать, поспешили вмешаться. Они помогли Джен зачать, чтобы, чтобы... Он замолчал, но только на мгновение. «Я хочу...» чтобы этот ребенок остался у нас. Ведь это наш сын, и он нужен нам не меньше, чем Полу и Джен. Он нужен мне, Аманда. Действительно нужен». В его глазах заблестели слезы. Аманда видела их даже в темноте. «Ты уверен?» — спросила она. «Честно говоря, от Джека она подобного не ожидала». Это было так не похоже на него, что на мгновение Аманда даже засомневалась».